Леди Вайолет собрала остатки сил, выпрямилась и настойчиво повторила: "Тебе надо отдохнуть". "Нет", у Джимаимы задрожали губы. "Я хочу остаться, ради Джонатана и ради вас". Леди Вайолет бережно сняла ладони невестки с живота, ласково сжала их. "Я знаю". Она погладила Джимаиму по бесцветным волосам. И этот простой жест вдруг напомнил мне, что леди Вайлетт и сама была матерью. Не оборачиваясь в мою сторону, она велела. «Грейс, помоги Джимайме подняться наверх и лечь. Оставь это. Гамильтон потом уберет». «Да, миледи. Я послушно присела и подошла к Джимайме. Помогла ей встать, обрадованной возможностью покинуть мрачную комнату». Поднимаясь с джимаемой по лестнице, я, наконец, сообразила, что, кроме жары и темноты, показалось мне необычным. Замолчали судовые часы на камине, день за днем с неумолимой точностью отмерявшие время. Тонкие черные стрелки застыли навсегда, повинуясь распоряжению леди Эшбори. Остановить все часы в доме на без десяти пять, времени смерти мужа. Падение Икара. Уложив Джимаику, я вернулась в кухню, где мистер Гаммельтон инспектировал очищенную Кэти посуду. Он оторвал взгляд от любимой сковороды миссис Таунсенд, лишь для того, чтобы сообщить, что сестры Хартфорд пошли к лодочному сараю и велел мне отнести им лимонад и закуски. К счастью, он еще не знал про леденцы чая. Я нашла в леднике кувшин лимонада, поставила его на поднос вместе с двумя высокими стаканами и тарелкой крошечных сандвичей и вышла через заднюю дверь. Остановившись на верхней ступеньке, я заморгала, пытаясь привыкнуть к яркому солнечному свету. Дождей не было уже месяц, и все краски вокруг будто выцвели. Солнце весело прямо над головой. Под его беспощадными лучами сад окутался дрожащим маревом и стал похож на акварели в будуаре «Леди Вайолетт». И хотя я была в наколке, макушка оказалась на солнце, и открытую полоску кожи вдоль пробора мгновенно защипала от жары. Я пересекла театральную лужайку. Ее недавно скосили, и в воздухе плыл сладковатый запах подсыхающей травы. Неподалеку согнулся Дадли, подстригавший живую изгородь. Лезвия ножниц позеленили от сока, металл ярко блестел на солнце. Дадли, видно, почувствовал, что я смотрю на него, повернулся и подмегнул. «Жарковато сегодня», — сказал он, прикрыв глаза ладонью. «Нужно яйца на рельсах жарить», — ответила я любимой присказкой Нэнси, гадая про себя. «Жарковато сегодня», — сказал он, прикрыв глаза ладонью. а вдруг и вправду можно. За лужайкой спускалась вниз длинная каменная лестница, ведущая в розовую аллею леди Эшбери. Подпорки гнулись под тяжестью белых, желтых и розовых бутонов. Над желтыми серединками старательно гудели пчелы. Я миновала беседку, отворила калитку и пошла по долгой аллее. полоски серого камня, оброшенные с двух сторон белыми и желтыми цветами. Где-то посередине пути, росшие кругом высокие грабы, сменились миниатюрными тисами, окаймляющими сады гесков. Я удивленно заморгало, когда возле меня зашевелились подстриженные в виде животных кусты, а потом засмеялась, сообразив, что это две утки, дикие в зеленых перьях. Пребрали сюда с озера, и теперь стоят, разглядывая меня блестящими черными глазами. За садом находилась еще одна калитка, позабытая сестра первой, ведь и у людей сестер забываются сплошь и рядом. Почти скрытая, извивают цепкими побегами жасмина. За ней стоял фонтан падений Икара, а за ним на берегу озера лодочный домик. Засылка на калитке заржавела, и чтобы открыть ее, мне пришлось поставить свою ножку на землю. Я нашла ровную площадку между кустиками земляники, опустила туда поднос и отодвинула защелку. Открыла калитку Настяж, взяла лимонад и сквозь облако жасминового аромата двинулась к фонтану.